Глава 27. Около недели спустя. Доминика. Приглаживаю ладонями расклешённое от груди платье. Останавливаюсь на животике. Опускаю взгляд на него. Плоский. Даже прятать нечего. Впрочем, чего я ждала за неделю? Магии не случится. Я должна сама беречь своего малыша и растить его. Вздыхаю и машинально тянусь к собранной сумке. Но она вдруг выскальзывает из моей руки и взлетает. «Ну ты чего, ежик, отчитывает меня Ян, перехватывая вещи. «Ничего не поднимай. Нельзя тебе». Разворачиваюсь и одним небрежным движением откидываю волосы с плеч на спину, чтобы не мешались. Хочется и вовсе собрать их в высокий хвост. Кажется, женские штучки и ужимки всегда будут чуждыми мне. Но я чувствую на себе ласкающий взгляд Яна, и все становится неважным. «Я не слышала, как ты вошел, Улыбаюсь нежно и, не выдержав, обнимаю его за шею. «Ты бездана сегодня?» Выглядываю через плечо в сторону двери. Он ждет тебя дома. Бросает коротко, не вдаваясь в детали. Однако я чувствую напряжение. «И ещё, ёжик, мы покинем клинику через запасной выход». Отстранившись, обхватывает мое лицо ладонями и притягивает к себе, целуя в губы. М -м -м, «Почему?» Бубню я, пытаясь освободиться. «Продолжаешь от меня скрывать что-то?» Хмурюсь и сжимаю губы. Телевизор из палаты вынесли, всех средств связи лишили. Оставили меня наедине с учебниками. Так у тебя сессия, малыш. Ян выдавливает из себя ухмылку. Ты же сама заявила, что продолжишь учебу. Все сделали, чтобы ты готовилась в тишине и спокойствии. Говорит с теплом. Но в глаза мне предпочитает не смотреть. Врёшь ведь. Вздыхаю разочарованно. Скандал в СМИ, о котором ты говорил, так и не смогли погасить. И мы сейчас от журналистов сбегаем. Не помог твой шторм. Опять все испортил. Фырку я, вспомнив, что именно по вине Вадима я впервые с Анной встретилась. Еще и в такой неподходящий момент, когда я о беременности узнала. Все могло бы сложиться иначе, если бы не случилось того интервью. «Шторм помог, но...» «Своеобразно», — увиливает от ответа Ян. «Дома расскажу. Сейчас нам лучше поспешить. Просто доверься мне». Испепеляю несносного Левицкого взглядом. Дышу часто и шумно, как ежик. В моем нынешнем состоянии хватит одной искры, чтобы взорваться. Ненавижу, когда мне что-то не договаривают. Готовы? Я проведу вас к выходу. Бестука врывается в палату Пашкевич. Ян обхватывает меня за талию и крепко к себе прижимает. Так и держит все время, пока мы идем по подозрительно пустому коридору. По пути к нам присоединяется Марк, начальник службы охраны собственной персоной. Однако его присутствие не успокаивает меня, а наоборот. Будоражит шестое чувство, которое вопит о чем то нехорошем. Спускаемся по лестнице в полуподвальное помещение. Моргаю часто, чтобы глаза привыкли к темноте, и различаю большую железную дверь. Выписку я отдал, рекомендации все написал. Быстро тараторит Пашкевич. Плановый прием через неделю. Но если что не так, Доминика, сразу ко мне, ясно? Да, — отвечает вместо меня Ян твердо и безапелляционно. Меня тем временем не покидает ощущение, что я совершаю побег из тюрьмы. Только наш план вот-вот провалится, и надзиратели скрутят нас по рукам и ногам. Металлический скрип дверей неприятно режет слух, а поток солнечного света, ворвавшийся в темную коморку, дезориентирует. Импульсивно прищуриваюсь, а когда открываю глаза, то меня ослепляет внезапная вспышка. Что? Тут же на лицо ложится тень, позволяя мне немного прийти в себя. Сквозь пелену слёз различаю фигуру Марка впереди. Он заслоняет нас своей широкой спиной, расставляет руки, будто отгоняя кого-то. Потом подает знаки в сторону машины, что стоит неподалеку. И оттуда выбегает Андрей, направляясь к нам. Глаза щиплет от очередных вспышек, но все таки я сканирую площадку вокруг. Вижу две группы журналистов. Несмотря на мероприятия службы охраны, они все таки просочились к нам. Их не так много, но на шум и суетуз главного входа несутся еще команды. Опоздавшие на ходу готовят камеры и фотоаппараты. Я напряженный зол, потому что в очередной раз все идет не по плану. Он обнимает меня крепко, вынуждая впечататься головой в его стальную грудь, и широкими шагами идет мимо журналистов. В какой-то момент кажется, что даже сквозь них. Левицкий движется прямо как танк, но при этом оберегает меня от случайных толчков или ударов. «Вам удалось сохранить беременность, вопреки всему?» Летит в меня вопрос откуда-то сбоку. «Мы предлагаем вам разворот в субботнем номере», приманивает голос с другой стороны. «О вашей чистой истории любви мир должен знать в деталях». Путаюсь в ногах, с трудом успевая за Яном, но он фиксирует меня, не позволяя упасть. Я тем временем анализирую вопросы прессы. «О какой чистой любви они говорят? А как же скандальное разоблачение инцеста? Грязное белье левицких? Женатый изменщик яна и его распутная сестра?» «Не такого приема я ждала». Опасалась худшего. А теперь совершенно не понимаю, что происходит вокруг. «Современные Ромео и Джульетта. Вдвоём против всего мира!» Пафосно начитывает текст на камеру очередная журналистка. «Сегодня мы, наконец, увидим таинственную Доминику!» Делает рывок к нам, но Ян мастерски прикрывает меня. Не замечаю, как мы оказываемся вплотную к машине. Левицкий усаживает меня в салон, придерживая голову. Залетает следом и дверцу захлопывает буквально перед носом одного из папарацци. «Это что было вообще?» На выдохе выпаливаю я, впиваясь взглядом в окно. Журналисты продолжают снимать и фотографировать нашу отъезжающую машину, словно стремятся откусить хоть какой-то кусочек информации. Как акулы, почуявшие запах крови, они сходят с ума. «Вадим помог», — с грудным рычанием отвечает Ян и набирает какой-то номер. Все хорошо, ежик, дай мне минутку». Как только происходит соединение, Ян четко и быстро, чтобы не забыть, проговаривает название служб новостей, которые подкараулили нас у клиники. «Понял, всех знаю. Содержание и качество материала проконтролирую». Слышится из динамика довольный голос шторма. «Отлично». «Вадим, я же просил! Без Мики!» рявкает на друга. «Процесс необратимый. Механизм запущен, и его не остановить. Пока шумиха не уляжется, за вами будут бегать по папарацци». «Всех я не перебью, образно говоря, но сюжеты выйдут такими, как нам надо. В этом можешь быть уверен». Успокаивает Вадим, но получается плохо. Ян кипит, переживая обо мне, и я беру его под локоть. Подвигаюсь, укладываю голову на его плечо. Получаю легкий поцелуй в макушку. «Пусть не светят по ТВ лицо Мики». Уже тише приказывает Левицкий, а я улыбаюсь. «Нехрен». «Так, ладно, а со спины можно?» Не внимается одержимой своей профессии «Шторм». Ян делает глубокий вдох. Ощущаю, как накаляется атмосфера. Но почему-то мне совсем не страшно. Рядом с Левицким я больше не нервничаю. Более того, доверяю ему и дурацкому плану, который он реализовывал всю эту неделю вместе с Вадимом. Видимо, малыш внутри заставляет меня быть на стороне папки. Или я слишком устала подозревать любимого. Другого объяснения у меня нет. Очень хочется спокойствия и уюта. Ласково провожу ладошкой по каменным мышцам Яна. Прижимаюсь сильнее к его груди. «Пусть», — шепчу я, запрокинув голову. «Делайте, что и как задумали. Я тебе верю». Чмоку Яна в подбородок, потому что не достаю выше, неудобно сижу. Однако этого хватает, чтобы немного усмирить зверя, готового грызть и рвать за меня. «Но только со спины», — соглашается Левицкий. Прекрасно. Прибавим еще пару пунктов к вашим акциям. Хохмит шторм в ответ. На пышную свадьбу вам заработали теперь еще на медовый месяц. Хмыкает с сарказмом. Пошел ты! Безлобно бросает Ян. До связи, друг. Буду обзванивать СМИ. Деловито произносит Вадим. Оборвав звонок, Ян устало откидывается на спинку кресла, массирует переносицу, поглядывает на меня напряженно. Ждет моего взрыва и готовится тушить пожар. Но если гореть, то вместе с Яном, а не против него. Извини, малыш, но некоторое время будет происходить вот такая дрянь, выдыхает он виновато. Что вы натворили с Вадимом? Ни на минуту тебя оставить нельзя. Перевожу все в шутку. Хихикаю и плавлюсь в его объятиях, когда он сгребает меня в охапку, удобнее устраивая рядом с собой. Я ведь рассказывал, что в СМИ просочилась информация о твоей беременности. Киваю! А Ян запускает руку в мои волосы, перебирает локоны, словно это его личный антистресс. Кстати, Вадим выяснил, кто источник. Александра Левицкая сообщила. Видимо, через персонал клиники выведала. И приукрасила тоже она, рассказав о наших родственных связях. «Она ведь все еще под стражей?» Вздрагиваю при упоминании её имени. «Да, безусловно. Как и дядя Алекс». Следствие продолжается. Заметив, как я покрываюсь мелкой дрожью, Ян поглаживает меня по голове. «Но не беспокойся. Александре придется задержаться на какое-то время. В продуктах, которые тебе передали, обнаружили следы вредного для беременных вещества, а на упаковках — отпечатки тетки. На допросе она призналась, что пыталась избавиться от ребенка, только называла тебя именем твоей бабушки — Амалия». «Боже, неужели она так сильно ненавидела мачеху?» — схлипываю я. «Похоже на то». Заботливо проводит рукой по моей щеке. Обмолвилась о том, что подменила лекарство в аптечке Адама. Сказала, что Алекс поручил ей это сделать. Тот пока все отрицает, но его выгода, очевидно. «Дядя Алекс готов был собственного отца отравить ради наследства?» «Не могу поверить. Слишком дико». «Чужими руками?» «Да». «Но за ним тянется такой шлейф преступлений». Что даже если не удастся доказать его причастность к покушению, все равно закроют его надолго. Скорее всего, все-таки вышлют в Канаду, а там местные власти упекут его за решетку. Я настанавливается на некоторое время. И эта пауза угнетает. С Александрой сложнее. Медсестра, которая тебе пакет принесла, подтвердила, кто именно его передал, и готова свидетельствовать на суде. Но много тетки за это не дадут. А больше ничего толком выведать не удалось. С каждым допросом Александра становится все более невменяемой. Начинает вспоминать прошлое, путается в показаниях. Не знаю, что будет дальше. Но наказание она не избежит. Я это тебе лично гарантирую. Гаркает яростно. Накрываю ладонью его внезапно сжатый кулак. Насколько я понимаю, скандал в СМИ — это наша меньшая проблема. ухмыляясь горько. Вообще не проблема. Целует меня в висок». Шторм выслушал нашу с тобой историю, а потом выбрал из нее самые острые и, на его взгляд, душесчипательные моменты. Перевернул все и выставил так, что мы чуть ли не мучениками предстали и борцами за вселенскую справедливость. Прыскает смехом Ян, я вторю ему. Мы оба явно слишком перенервничали и теперь не можем вести себя адекватно. Почему мне не показали передачи? Я-то думала, там грязь льется. И ты поэтому меня держишь в неведении, беспокоишься о моих чувствах, недоуменно пожимаю плечами. На протяжении недели я телеканалом комментарии давал. А потом Вадим следил, чтобы все было преподнесено в правильном свете. Но я дико боялся, что он оплошает, и повторится история, подобная том, что случилось с Анной. Я перестраховался, ежик, простишь меня, чуть ли не умоляет, а я вздыхаю тяжело. Да и там такой бред! Выдаётся смешком. «Часть, ты слышала, пока мы к машине пробирались?» «Там романтично все было», — фыркую я. «Мой колючий ежик Тянет нежно. Когда-то у меня романтиком стало». Слабо хлопаю его ладошкой по прессу, но Ян перехватывает мою руку, подносит к губам, целует. «Что Вадим об акциях говорил?» — вспоминаю я. «К чему это он?» После серии сюжетов акции компании резко подскочили вверх. И у нас уже выстроилась очередь из желающих заключить контракты. Так что готовься ставить подпись. После изучения бумаг, конечно же. Вовремя спохватывается Левицкий. Не понимаю, как это работает, но партнеры начали доверять нам. Я добивался этого с того момента, как Адам передал мне дела. И только сейчас процесс пошел. Примечание. История Вадима Шторма в книге «Близняшки от босса. Сердце пополам». Ищите в профиле автора. Окончательно успокоившись после новостей Яна, я, наконец, обращаю внимание на пейзаж за окном. Я абсолютно не узнаю местность. Густые кроны деревьев, сочная зеленая трава, дикие неостриженные кусты и… озеро. На мгновение мне кажется, что мы перенеслись в Россию, в тот самый домик, где все началось. Но я отгоняю от себя наваждение. Мы до сих пор в Польше, понимаю это по указателям. Но где конкретно? «Мы разве не в особняк едем? Опять скрываешь от меня что-то?» Надуваю губы. «Не скрываю». Левицкий касается пальцем кончика моего носа. Это сюрприз. Автомобиль паркуется возле загородной дачи. Охрана оставляет нас, отправляясь к дому. Будто у них негласный приказ не мешать. Ян выходит и подаёт мне руку. Покидаю салон и замираю на мгновение. Настолько красиво вокруг. Вдыхаю порцию свежего, чистого воздуха, Поглаживаю живот, потому что это стало моей привычкой. «Мама! Мика!» Со стороны озера мчится ко мне Даниэль. Приседаю, чтобы принять его в объятия и расцеловать. Всматриваюсь вдаль и замечаю в беседке у водоема Адама. Выпрямляюсь, обхватывая ручку да на своей. Едва завидев меня, дед сразу поднимается и тоже направляется к нам. «С возвращением, внучка!» — хохочет хрипло. «Как там мой правнук?» Серым взглядом указывает на живот. «Я девочку хочу!» Спорю из вредности. «Так уж и быть, примем девочку!» Издевается дед. «Я скучал, малышка Мика». Сдаюсь и подбегаю к нему, чмокая в морщинистую щеку. Идем обедать. На природе всегда хороший аппетит. Откормим худую Мику и правнука». Опять меня задевает, но я не обижаюсь. «Да, Данчик?» Подмигивает малышу. «Да». Кивает тот и бежит к беседке. Мама, Мика! Зовет меня. Словарный запас у мальчика пока еще не велик, а среди польских слов порой проскальзывают русские. Но прогресс определенно есть. И это настраивает на лучшее, дает надежду. Надолго мы здесь? И зачем? Украдкой спрашиваю Яна, когда адам отходит от нас. Здесь мы будем прятаться от журналистов, объявляет тот, и от всего мира притягивает меня к себе. Наш с тобой оазис. Вернемся в особняк, когда волнения стихнут и интерес к нам угаснет.